на календаре телефона 12. -е. Значит, я здесь 2 дня. Скажу сразу, я добропорядочный советский гражданин, не наркоман и не алкоголик. Пишу сюда, потому что здесь могут мне поверить и всё-таки сделать всё как надо. Боюсь, милиция плюнет на мои рекомендации, и после пропажи пары групп заварят чёртову дверь. И тогда я так и останусь здесь навсегда. А может, и они, чёрт их знает. Есть в моём подвале две двери. Одна ведёт в подвал, который мы с пацанами излазили вдоль и поперёк, а вторая была всё время закрыта. Отец на мой расспрос отвечал, что сам не знает, что за ней. Предположил, что какая-нибудь трансформаторная или ещё какая-нибудь хрень на вроде того. В общем-то не сильно-то она нас интересовала. Известного нам подвала для игр хватало вполне. В общем, началось всё это с того, что я вернулся из подвала и увидел, что дверь приоткрыта, и за ней виднелась лестница вниз. Не знаю, что на меня нашло. Возникло такое ощущение, что если я узнаю, что за ней, никогда себе этого не прощу. Сейчас думаю, что это был какой-то морок, как у венериной мухоловки, которая запахом привлекает машкару. В противном случае я бы наверняка подумал, куда эта лестница может вести. Если наш подвал известен мне вдоль и поперёк, и там ничего подобного не было. Едкая темнота встретила меня снизу. Не просто темно, как бывает ночью. А скорее, как когда из помещения с ярким светом переходишь в тёмную комнату. Не видно вообще ни черта. Но ещё бы подвешенный к рюкзаку фонарь, я включил его. Я осмотрел помещение, в котором оказался. Это был длинный коридор, заканчивающийся развилкой. Вдоль стен тянулись какие-то трубы, наподобие тюбингов в тоннелях метро. Последние сомнения по поводу того, стоит ли туда идти, были заглушены мыслью что это может быть один из тех технических входов в подземку, через который диггеры туда, собственно, и залазят. Подумал, что даже если мне не понравится там, я смогу продать этот вход какому-нибудь сталкеру-экстремалу. Развилка, увиденная мною, оказалась не единственной. Я просто пёрся вперёд, абсолютно рандомно выбирая, куда повернуть. Тогда мне казалось, что если я захочу вернуться, ничего сложного в этом не будет. В общем, бродил я там часа 2. как минимум два. Помню всё это смутно. Может из-за того, что тоннели очень однообразными были. Может просто крыша немного съехала. Не знаю. В себя пришёл только тогда, когда запнулся об какой-то камень и хорошенько приложился головой о пол. Решил возвращаться, и тут меня ждал сюрприз. То ли не заметил, то ли не придал этому значения, но тоннели были относительно друг друга градусов по 120. То есть развилка получатся трёхсторонняя. С какой стороны ни пойдёшь, выглядит как разветвление. Попытки вспомнить, как я шёл или найти какие-то следы, успехом не увенчались. 3 часа я бродил там и не найдя выхода, плюнул на это дело и припомнил слова своего старика, который учил меня ходить за грибами. Он говорил, что бывает такое в лесу, когда кругами ходишь и никак на дорогу не набрёдёшь. Про такое ещё есть пословица: в трёх соснах заблудился. Так вот, на такой случай он советовал просто сесть и передохнуть, если получится, немного поспать. Мол, мозги на место встанут, и не так паниковать будешь. Решил я так и сделать. Перекусил, растолил плёт и завалился на боковую. Если подумать, его совет сработал. По пробуждении продолжил поиски выхода и уже через 10 минут увидел лестницу на вверх. Обрадовался ещё идиот. Думал, что всё, выбрался. Когда поднялся, понял, что вылез куда-то не туда. Подъезд был очень похож на мой, но в нём царил невероятный срач. Такого, в принципе, быть не могло, потому что местные бабки держали подъезд, если не в идеальной чистоте, так в порядке уж точно. Да и не так долго меня не было, чтобы настолько всё засрать. Везде какая-то рванная бумага и тряпки. Плафоны разбиты, лампочки не горят. Какие-то вонючие лужицы по всему полу. Тогда я успокоил себя, что, наверное, это просто очень похожее место. Типовая застройка, все дела. Надо просто выйти на улицу, и это сразу станет ясно. Ясно, как божий день. И тут меня ждал облом. Это был именно мой подъезд. Как только вышел во двор, сразу это понял. Дом посторонний по такому же плану, как и мой ещё мог бы быть, но не целый же квартал. Все машины куда-то делись, а в самом дворе царил не меньше срач, нежели в подъезде. В песочнице плескалось целое небольшое озеро этой вонючей воды. Качели кто-то разломал практически до основания, разбросав детали. Двери в другие подъезды были либо наглухо закрыты, либо валялись рядом выбитые. В общем и целом всё выглядело так, как будто все внезапно поехали крышей, разломали и загадили всё, до чего смогли дотянуться, и потом уехали в неизвестном направлении. Мобильник. Можно же всегда позвонить. Рентам. Сигнала вообще не было. Даже попытка экстренного вызова не проходила с сообщением нет сети. Попытался подняться в свою квартиру, но дверь открыть не получилось. И плечом пытался выбить, и ключом открыть. Бесполезно. Всё равно как бетонную стену открывать. В общем, ситуация вырисовывалась не самая лучшая. А обдумав всё, решил сходить на разведку. хотя бы до универмага на углу. Еды с собой было совсем немного, да и воды тоже. Я даже порадовался, что попёрся сразу с походным рюкзаком. Какой-то минимум для выживания тут будет, даже если застряну. Вообще у меня было два варианта действий: либо ждать тут, надеясь, что всё разрешится, либо вернуться в подвалы дальше бродить, ища выход. Хорошенько прикинув, я понял, что тут у меня больше шансов. Если опять там заплутаю или если накроет сильнее, чем в прошлый раз, так могу там и сдохнуть. Но универмаг оказался в ещё худшем состоянии. Витрины выбиты, прилавки пусты. Да и вообще выглядело всё так, как будто тут никто лет 30 не бывал. Железные двери проржавели настолько, что сквозь них можно было натурально смотреть деревянные шкафы, на которых раньше стояли продукты. Прогнили они так, Что когда я взялся за полку рукой, та раскрошилась как размоченный хлеб. И хорошенько подумав, я выдвинул такую теорию, которую придерживаюсь до сих пор. Та ней лети, возможно, представляет собой некую машину времени или типа того. И похоже, попал я в будущее, где наступил ядерный писец или что похоже. Думаю, что вышел я из своего времени, а попал в будущее лет на 30-40. Может, оно и лучше. Если вытащите меня отсюда, сможем обратиться к правительству. Пусть и отправят сюда экспедицию, что ли. Может, тудатся придут врать произошедшее. Гол. Тогда я, наверное, сюда и не попаду. В общем, хрен его знает. В листов у меня в блокноте было ещё много, и в ходе дальнейших брождений я пробовал разные варианты, составляя карту. Походу, дело в некоторые тоннели должны друг с другом пересекаться, но этого не происходит. Конечно, рулетки у меня нет. И расстояние я считал шагами. Да и может из-за некоторой дезориентации не замечаю уклона тоннеля. И знаю, не пробовал других выходов не нашёл. Где бы я ни пытался сфоткать тоннель, это было бесполезно. Получившиеся изображения просто полностью чёрные, как будто темно или ещё что-то. На поверхности же фотки получались, пусть и качество их оставляет желать лучшего. Прилагаю имеющиеся фотографии, чтобы вы сравнили с местностью и поняли, что я не тролль и не какой-то разводила. Убедившись, что ничего не найду, а скорее ещё сильнее заплутаю в этих тоннелях, вернулся в квартиру. Пытался её открыть, как вдруг телефон пискнул, как будто получив сообщение. Посмотрел ни черта. Уже подумал, что проглючило, как на автомате открыл уведомление и попросту охренел. Телефон поймал вай-фай сетку моей квартиры. Сначала хотел написать бате, рассказать, что произошло, но потом подумал. Он у меня мужик скорый на дело. Хрен из два меня послушает. Рванётся в этот подвал и застрянет тут вместе со мной. Или вообще на другой выход напрётёт, если таковой есть. В итоге маме и бате отписал, что задерживаюсь в походе, и всё нормально. Слава богу не позвонил им, что домой еду. Они привыкшие Так что недели 2 ещё не станут волноваться. И то ладно. Хотел друзьям написать, но ведь они один хрен не поверят мне. И не дай бог ещё предкам позвонят. Те же сразу поймут, что я их обманул, и такой шухер поднимут, что всем хреново будет. Теперь зарядку буду экономить, вырубай телефон. Буду ждать ответов на мои сообщения, раз в день заходя сюда. Если решитесь мне помочь, пожалуйста, учтите все инструкции, что я приведу ниже. Не приходи один. Лучше, если придёте втроём, для страховки. Прихватите с собой припасов минимум на сутки, чисто на всякий случай. Составляйте карту, расстояние можете не указывать, это роли особо не играет. Ещё лучше, если прихватите побольше верёвки, и двое будут идти, обвязавшись, а третий в случае чего сможет найти их или даже вытянуть. Если чувствуете, что у вас мозги плывут, как у меня. Лучше вернитесь и попробуйте прийти ещё раз попозже. Помимо карты и верёвки, лучше будет делать пометки мелом или маркером. Закончу, пожалуй. Свою карту с идентификаторами меток прилагаю тоже. На тот случай, если вы найдёте одну из них. Адрес, по которому попрошу вас прийти: улица Спортивная, дом 10, третий подъезд. Фотографии двери тоже втыкаю. Благо сделал перед входом внутрь. Если дверь закрыта будет, уж постарайтесь её вскрыть, пожалуйста. А если вам просто человека спасти за подло, подумайте. Можете себе это место забрать с подрыхами, если скажете. Я даже в правительство не пойду. Тут хоть что устраивайте, мне пофигу. Главное, заберите меня отсюда. Конечно, на своих ресурсах я смогу продержаться ещё дней 10-11. Обожу ещё по округе. Может, найду какие кусты смородины там или ещё чего-нибудь. На крайняк попробую дистиллировать воду и варить крапивный суп. Может, крапива-то точно должна найтись. Ради всего святого, Анон, прошу поторопиться. Похоже, от всего этого начинает тихонько ехать крышей. Сегодня ночью, когда проснулся, привиделись какие-то тени, которые шуровали во дворе. Проморгался, и всё стало нормально. Но всё равно как-то не хочется, чтобы меня спасли для того, чтобы отправить в психушку. Очень надеюсь, что мне не придётся остаться тут навсегда. И, кстати, на всякий случай, если пойдёшь один, прихвати каких-нибудь семян. Если застрянем, будет что посадить. Если, конечно, тут вообще что-то может вырасти. Если хватит заряда телефона, буду присылать новые фотки.